Глава 16. В этот день Мирослава впервые ясно поняла, кого именно из находящихся в доме людей она подозревает в убийстве Валевской и в покушении на Торнавского. Прежде она лишь терзалась догадками, но даже если она права, нужны доказательства. В дверь кто-то тихо поскребся. Мирослава решила, что это Мишка, и открыла. На пороге стоял молодой, симпатичный парень в потертых джинсах и темно синей футболке. Здравствуйте, смущенно проговорил он. Здравствуйте. Мирослава припомнила, что несколько раз видела его работавшим в саду. Я Денис, пробормотал юноша Денис Орешников. Очень приятно, Мирослава Волгина. Я знаю. Вы ведь детектив, Мирослава кивнула. Это, конечно, не мое дело, смущенно сказал юноша, но вдруг я помогу. Проходите. Он вошел и замер возле двери. Садитесь. Нет, нет, спасибо, я постою. Тогда мне тоже придется стоять, улыбнулась Мирослава. О, извините, юноша прошел в комнату и робко присел на край кресла. Видя смущение и растерянность неожиданного посетителя, Мирослава не торопила его. Она подвинула ближе к Денису коробку с конфетами, лежавшую на низком столике. Угощайтесь, пожалуйста. Спасибо. Он взял одну конфету и сжал ее в руке. вы ее положите в рот, а то она растает", по-доброму улыбнулась Мирослава. "Да, спасибо. Вы работаете здесь?" "Не совсем, работает мой дед, а я приезжаю к нему". "Хорошо". Осмелев от ее улыбки, он успокоился и заговорил. "В тот день мой дед приболел, а Настя до этого говорила, что нужно освежить цветы в вазах во всем доме". Вот я и пошел их срезать. Стоял лицом к дому. Окно было открыто, горел свет, я видел почти все. Он снова замолчал. Продолжайте, я вас слушаю. Ой, я знаю, что подсматривать нельзя, но ничего страшного. Время от времени это случается с каждым. По крайней мере, я делаю это ненарочно. Вы видели ссору Торнавских? предположила Мирослава и угадала. Да. Сначала Костя перебирал какие-то бумаги, потом схватил одну из них и очень рассердился. Что это была за бумага? Похоже на письмо. Но я был довольно далеко. Что они говорили, я не слышал, но судя по мимике, Константин обвинял дядю, а тот оправдывался. Потом Костя хотел уйти. Олег Павлович попытался его задержать и Тогда племянник его толкнул. Вбежали люди, но потом они все быстро ушли. «Дядя и племянник продолжали ссориться, спросила Мирослава. Нет, я почти уверен, что они помирились. И когда Константин ушел, Олег Павлович был жив и здоров. О, да, это совершенно точно, проговорил он уверенно. Спасибо, вы нам очень помогли. Правда, — воскликнул Денис радостно, она кивнула. Я хотела бы спросить вас еще об одном. О, да. Ваш дедушка, он давно работает садовником у Торнавских? Да, очень давно. Он работал здесь, когда меня еще не было на свете, а мой папа даже не был знаком с моей мамой. Вот как? Она задумчиво поглядела на него. А как сейчас себя чувствует ваш дедушка? Он почти здоров. Не могла бы я навестить его? Дедушку? Он залился краской румянца. Но я ничего не рассказывал ему, и он не знает, что произошло тем вечером. Я и не собираюсь в разговоре с ним упоминать об этом вечере. Тогда зачем? спросил он удивленно. Я хотела бы поговорить с вашим дедушкой о прошлом. Это касается семьи Тарнавских?» Да. Тогда вам не нужно ходить к моему дедушке, заявил он решительно. Почему же? Он не скажет ни слова, вот как. Да, ему бы родиться где-нибудь в Англии в старые времена. Мирослава невольно улыбнулась. Зря вы смеетесь», — вздохнул Денис. Мой дедушка классический преданный слуга в лучшем понимании этого слова. Жаль, Но если вы хотите что-то узнать, это можно сделать и без дедушки, заявил он неожиданно. Мирослава заинтересованно посмотрела на молодого человека. Бабушка моей одноклассницы служила у Торнавских экономкой до того, как уйти на пенсию. Понятно. Она, думаю, знает побольше дедушки и к тому же он лукаво улыбнулся. Очень любит предаваться воспоминаниям, а ушей готовых ее слушать огорчительно мало. Как бы мне с ней встретиться? Не беспокойтесь, я все устрою. Мы до сих пор дружим с моей одноклассницей, и Оля как раз сейчас у бабушки. Я была бы вам очень признательна. Тогда я договорюсь о встрече и сообщу вам о времени. Хорошо. Ну, я пошел. Мирослава вручила парню коробку с конфетами. Да я Угостите дедушку. Спасибо. И вот еще моя визитка, там телефон. Вы сможете мне позвонить. Окрылённый чувством собственной значимости, Денис Орешников легкой походкой покинул комнату детектива и вышел из дома никем незамеченным. Мирослава без стука ворвалась в комнату Морриса. Моррис? его там не было. Она позвонила ему. Ты где? Гуляю в саду. Один? Нет. Он решил подразнить ее и сделал паузу. Реакция Мирослава его разочаровала. Не спрашивая, с кем именно он гуляет, она сказала: тогда встретимся позже. Минуточку, быстро проговорил он. Я сейчас к вам поднимусь". Он и впрямь зашел в ее комнату буквально через пару минут. "Почему вы не спросили, с кем я, а зачем? Захочешь, сам скажешь". "Вот мой компаньон". Морис протянул ей мишку, который полулежал у него на плече, свисев пушистый хвост. "Понятно", хмыкнула Мирослава. "Мы с тобой идем в гости. К кому?" "К одной пожилой даме. Ты готов быть галантным кавалером для пожилой дамы?" "Ну не для меня же. Жаль. Чего тебе жаль?" "Что для неизвестной дамы". Его глаза заискрились смехом. Мирославе захотелось щёлкнуть Миндауга носу, но она сдержалась и только оценивающе оглядела его с ног до головы. Что-то не так? поинтересовался он и приосанился. Ну почему же? улыбнулась Волгина. Ты вполне подходишь для этой роли. Роли дамского угодника, хмыкнул Морис. Угу. Наконец-то вы оценили меня по достоинству. Она ничего не ответила, Сняла с его плеча мишку и уткнулась носом в кустую кошачью шерсть. Присев на диван и положив мишку на колени, Мирослава похлопала ладонью по месту рядом с собой. "Морис, присел, и она рассказала ему о визите внука-садовника. Вы собираетесь покопаться в прошлом клана Тарнавских, поискать скелеты в антикварных шкафах?" Она кивнула. "Думаю, я найду парочку таких. Но, поможет ли это выйти на след преступника?" Не знаю, но не упущу возможность узнать о причине ссоры дяди и племянника. На следующий день рано утром детективы уехали в город и там бродили по старым улочкам. Зашли в местный музей, потом возле одной из церквушек заметили Лунина. Когда он зашел внутрь, не сговариваясь, поспешили за ним. Увидели, как Артем зажигает купленные свечи. Парень долго стоял перед одной из икон, и Мирослава видела, что его губы шевелятся. Должно быть, он молится, подумала она. Незаметно подойти поближе не получилось. В маленькой церкви было совсем мало посетителей. Когда Лунин направился к выходу, детективы вышли следом и окликнули его. Парень быстро обернулся, взглянул безразлично: "Следите за мной". "С какой стати?" ответила вопросом на вопрос Мирослава. "Ну мало ли, надо же убийство на кого-то повесить", он гойку усмехнулся. Не говорите глупости. Мы просто гуляли по городу и случайно увидели вас. Несомненно, так оно и было, проговорил Лунин угрюмо. Мирослава не обратила внимания на его язвительный тон. Мы думали, что вы уже уехали. Я уезжаю завтра. Здесь меня больше ничто не держит. Парень опустил голову. Давайте выпьем по чашечке кофе, предложила Мирослава, кивнув на уличное кафе через дорогу. Кофе у них отвратительный, предупредил Лунин. А вот чай с мятой вкусный. Тогда выпьем чаю, легко согласилась Мирослава. Артем пожал плечами и пошел в сторону кафе. Детективы поспешили за ним. Мятный чай впрямь оказался хорош. Вы возвращаетесь в столицу? спросила Мирослава. Да, но сначала съезжу в Псков. Мариану там похоронили, наверное, вы знаете. Детективы кивнули. А потом вернусь на работу. Может, забуду все это. Мирослава и Морис не стали говорить, что время лечит. Они просто пили чай. Сначала, когда я узнал, что Марианы больше нет, неожиданно заговорил Артем, Я испытал торжество. Вот все» не моя и ничья. а потом нахлынула такая тоска и я понял что лучше бы она была с ним но живая чтобы она смеялась любила рожала детей а так он закрыл лицо руками я все время вижу себя на краю обрыва и мне хочется прыгнуть чтобы все закончилось чтобы ничего не чувствовать господи как больно «Артем!» — тихо позвал Морис: "У вас есть семья?" "Семья?" Лунин дрожал руки, открыв мокрое несчастное лицо. "Ну, родители, братья, сестры...» Родители есть, но я не хочу их видеть. Брат в армии, сестра в Твери. С ней мы созваниваемся, и видимся. У нее два чудесных пацана, и с мужем ей повезло." Лунин достал платок, вытер лицо и, глянув на детективов, произнёс: "И правда, ребята, у меня же сестра есть. Может, мне взять отпуск и пожить у них? Хоть с племянниками вдоволь повожусь. Может, какая-то маета в душе хоть немного уляжется?" Детективы закивали. "Конечно, вам лучше некоторое время пожить с близкими людьми". "Ладно, спасибо за чай". Проговорил Лунин, вставая: "Я пойду, пожалуй, мне еще собраться надо. Если понадобится помощь, звоните", сказала Мирослава. Артем внимательно посмотрел на нее. — "А что?" он горько улыбнулся. "Если не справлюсь и пойду топиться, то перед этим обязательно вам позвоню". "Звонить лучше загодя", тихо проговорил Моррис, — чтобы Чип и Дейл успели помочь. Ваша правда, пока, ребята. Лунин встал и не оглядываясь пошел прочь. Мы не сказали ему про Олега Легопалча, обронил Морис. А зачем? Мирослава пожала плечами. «Запел ее телефон. Да, отозвалась она. Это я, Денис Орешников. Да, я узнала вас. Помните, мы говорили о? Да, да. Оля договорилась на завтра. Вас устроит десять часов утра? Мария Семеновна, раняя пташка. Конечно, обрадовалась Мирослава, догадавшись, что юноша улыбается. Тогда завтра я вас провожу. Отлично, спасибо. Пока, пока. Кто это? спросил Морис. Денис Орешников, Полякова бывший экономка Торнавских завтра нас будет ждать. Быстро он обронил Морис, а, вероятно, Оля не привыкла игнорировать его просьбы. «Везет же некоторым с подружками, притворно огорченно проговорил Моррис. Мирослава посмотрела на него веселым взглядом. А ты не отшивай влюбленных девушек, и тебе тоже будет вести». Пачками мне не надо, вздохнул Моррис. Мне одной вполне хватит. Понятно, Ждешь принцессу на белой корове. Почему на корове? искренне изумился Морис. Так, предпоследняя книжка тети Виктории называется. И что, герой этой книги дождался свою принцессу? Не успела прочитать, виновато вздохнула Мирослава. А я обязательно прочту, заверил ее Морис. Ну-ну. Может, нам пообедать? А то после чая что-то есть захотелось. Обедать будем у Торнавских. Совместим приятное с полезным. Спустившись к обеду они нос к носу столкнулись с Ниной Снегурченко. Та выглядела очень расстроенной. Что-нибудь случилось? спросила Мирослава. Нина покачала головой. Ничего нового. Я сегодня пыталась пройти в палату коллегу Олегу Палчу, но к нему по-прежнему никого не пускают. Мирослава кивнула, она была прекрасно об этом осведомлена, так как сама посоветовала Ужгородцеву не пускать к Тарнавскому посетителей. Впрочем, Андрей Семенович сам собирался поступить именно так. Он даже оставил в больнице наблюдателя, который одновременно был неприметным охранником. Этот сотрудник сообщал следователю о тех, кто пытался пройти к Тарнавскому, состояние которого оставалось стабильно тяжелым. Мы с сыном, скорее всего, уедем, сказала меж тем Нина. Здесь нам больше незачем оставаться, а босс без сознания, работа стоит, а я тут бездельничаю. Вы, наверное, сильно переживаете, сочувственно спросила Мирослава. Вы даже не представляете, как. Ведь мы с Олегом Палчом не только вместе работаем. Он, можно сказать, мой друг и благодетель. Сколько всего хорошего сделал для меня и для Стива. В глазах Нины засверкали слезы. Не стоит отчаиваться, возможно, все образуется, попытался ободрить ее молчавший до этого Морис. Нина кивнула и поспешила уйти. Верослава задумчиво посмотрела вслед Снегурченко и спросила Мориса: "Что ты думаешь о Нине?" Он пожал плечами: "И все таки эта женщина полностью посвятила себя карьере, она предана своему шефу и, естественно, переживает. Но у нее есть ребенок. И что?" Значит, у нее все таки был роман, детей же не находят в капусте. Вероятно, роман был, хотя это могла быть и случайная связь. Морис неодобрительно покосился на Мирославу, точно намекая на ее собственные любовные истории. Волгина проигнорировала его обличающий взгляд, не собираясь объяснять, что все ее связи не случайны, сказала другое. Я не думаю, что женщина такого склада захотела бы оставить ребёнка от случайного мужчины. Скорее всего, она питала нежные чувства к отцу ребёнка, может быть, даже планировала забеременеть от него. Но он её бросил, может быть. Что вы хотите этим сказать? Когда двое ложатся в постель, для одного это может быть случайная связь, а для другого желанное событие. Что-то я не понимаю, к чему вы клоните. Я и сама пока не понимаю. Не устаю вам удивляться. Мирослава сменила тему. Ты не забыл, что мы завтра идем в гости? Нет, я уже достал из сундука свою галантность и стряхнул с нее нафталин, короче, привел ее в надлежащий вид. Это замечательно.